Глава 34. Хосмер Хэнд выходит на сцену. Мрачная ярость Хэнда и душераздирающий гнев Хейгенена в сочетании с яростью Редмонда Парди, который не замедлил поделиться своей печальной историей и мстительностью молодого Макдональда и его единомышленников из Чикагской железнодорожной компании. создали напряжённую атмосферу, чреватую гибельными возможностями и драматическими последствиями. Самым весомым элементом в этой картине был Хосмер Хенд. Будучи руководителем ряда торговых и финансовых учреждений Чикаго, а также чрезвычайно богатым человеком, он имел возможность причинить Каупервуду немалый материальный ущерб. Хенд необыкновенно любил свою молодую жену Он имел небольшой опыт в взаимоотношениях с женщинами, поэтому его изумляло и приводило в бешенство, что такой человек, как Каупервуд, посмел без церемонно вторгнуться в его владения и так легко оскорбить его достоинство. Теперь он пылал горячей, неспешной жаждой мщения. Те, кто знаком с миром финансов и крупных денежных рисков, хорошо понимают, как ценно иметь репутацию честного, ответственного и солидного человека во многих успешных предприятиях, на которых стоит наш мир. Если люди сами не обладают кристальной честностью, то по меньшей мере желают видеть её в других и верить в её наличие. Никто, кроме предпринимателей, не стремится так много знать друг о друге, не собирает так тщательно крупицы слухов, так или иначе влияющих на финансовое или общественное положение человека, не помалкивает о собственных делах и не следит так пристально за делами своих соседей. До сих пор кредит доверия Каупервуду оставался прочным, так как было известно, что он испытывает неподдельный интерес к Чикагским железнодорожным линиям, своевременно выплачивает проценты по своим ценным бумагам, и что он организовал группу влиятельных людей, которые под его руководством контролируют Чикагскую трастовую компанию, а также трамвайные компании Северного и Западного Чикаго. И наконец, что Национальный банк Лейк-Сити, где Эдисон по-прежнему был президентом, считает его кредитные обязательства надёжными. Тем не менее, даже до настоящего времени у него имелись противники в виде Шрайхарта Симпса и солидных людей из Дугласовского траста, не упускавшие возможность раструбить всем и каждому, что Каупер вот является выскочкой и что его карьера омрачена политическими и общественными махинациями, если не финансовой беспринципностью. В сущности, Шрайхард, некогда состоявший в совете директоров Национального банка Лейк-Сити вместе с Хендом Арнилом и другими, подал в отставку с этого поста и вывел из банка свои активы под предлогом того, что Эдисон благоволит Каупервуду и Чикагской трастовой компании и предоставляет необоснованные займы, не способствующие благополучию банка. Арнил и Хэнд, в то время не имевшие личных претензий к Каупервуду, сочли такое проявление протеста предубеждением со стороны Шрайхарта. Эдисон утверждал, что его займы для Каупервуда не были необоснованно крупными и не превышали средний размер банковских суд. Кредитное обеспечение было превосходным. «Я не хочу ссориться со Шрайхартом», но боюсь, что его обвинения несправедливы, заявил тогда Эдисон. он пытается вымести личную обиду на нашем банке, а это неподобающее поведение. хэнт и арнилл, как трезвомыслящие люди, согласились с этим и даже выразили восхищение твёрдой позицией эдисона. Тем не менее Шрайхерт продолжал на шёпотать им, что Каупер вот усиливает позиции Чикагской трастовой компании за счёт Национального банка Лейк-Сити, с целью добиться полной финансовой независимости, после чего Эдисон покинет свой пост, и банку придётся обходиться своими силами. Хенд задумался над этим предположением, но не стал предпринимать никаких действий. Лишь после того, как стало известно о связи Каупервуда с Миссис Хенд, его финансовое и общественное положение омрачилось. Хенд, чья гордость была глубоко уязвлена, помышлял лишь о суровом наказании. Встретившись с Саайхартом на собрании директоров вскоре после неприятного открытия, он сказал: Несколько лет назад, Норман, когда вы говорили об этом Каупервуде, я подумал, что вы просто ревнуете к его успехам в бизнесе. Но недавно мне стали известны кое-какие обстоятельства, совершенно изменившие моё мнение. Теперь мне совершенно ясно, что этот человек порочен до мозга костей. Очень жаль, что городу приходится мириться с его присутствием. Значит, вы только сейчас это поняли, Хосмер, осведомился Шрайхард. Что же, не буду вам напоминать ещё раз. Вероятно, теперь вы согласитесь со мной, что ответственным гражданам нужно что-то предпринять по этому поводу. Хэнт, тяжеловесный и немногословный человек, только посмотрел на него. Я вполне готов, наконец сказал он. «Но сначала я посмотрю, что и как можно сделать». Немного позже Шрайхард встретился с Дуэйном Кингслендом, узнал об истинной причине чувств Хэнда по отношению к Каупервуду и не замедлил поделиться этой лакомой новостью с Мэрилом, Симпсон и остальными. Мэр, который, несмотря на отказ Каупервуда расширить петлю своего трамвайного тоннеля от Лассаль-стрит до Стейт-стрит и его магазина, до сих пор относился к нему со своеобразной симпатией, восхищаясь его мужеством и дерзостью со стороны, теперь выразил приличествующее негодование по этому поводу. "Знаете, Энсон, этот дренный человек", заметил Шрайхард. У него сердце гиены и дружелюбие скорпиона. Вы слышали, как он обошёлся с Хэндом, не так ли? Нет, не слышал, ответил Мэрилл. Насколько я слышал, дело было так. Шрайхард наклонился поближе и шёпотом поделился этой важной информацией с левым ухом мистера Мэллила. Последний вскинул брови. Ну и ну, произнёс он. «А вот как он познакомился с ней», — презрительно добавил Шрайхард. «Сначала он обратился к Хэнду с просьбой занять 250 тысяч долларов под акцией железнодорожной компании западного Чикаго. Как думаете, наш друг рассержен? Не то слово». «И не говорите», — сухо отозвался Мэрил, хотя на самом деле он был восхищен и заинтригован, поскольку сам находил миссис Хэнд весьма привлекательной. Впрочем, я не удивлён. Он вспомнил, что его собственная жена однажды настаивала на том, чтобы пригласить Каупервуда. Между тем Хенд, вскоре встретившийся с Арнилом, доверительно сообщил ему, что Каупервуд посягнул на святость его семейных уз. Арнил изумился и опечалился, и ему было достаточно знать, что Хенду нанесено тяжкое оскорбление. Обсудив положение, они решили указать Эдиссону, что как президент Национального банка Лейк-Сити, он должен прекратить любые отношения с Каупервудом и Чикагской трахстовой компанией. В результате, спустя недолгое время, Эдиссон в присущей ему любезной и обходительной манере согласился предупредить Каупервуда о необходимости погашения всех его займов, после чего подал в отставку. А через 7 месяцев стал президентом Чикагской трастовой компании. Эта измена на какое-то время произвела немалое смятение, ошеломив тех самых людей, которые подозревали, что так может случиться. В газетах много писали об этом. Ну и пусть, кислым тоном произнёс Арнл, обратившись к Хенду в тот день, когда Эдисон уведомил совет директоров банка о своей предстоящей отставке. Если он хочет порвать связь с таким банком и сойтись с таким человеком, это его ума дело. Он еще пожалеет об этом. Между тем предстояли очередные муниципальные выборы, и Хэнд, заручившись дружеской поддержкой Шрайхарта и Арнила, решил дать бой Каупервуду на этом фронте. Теперь, когда Хосмер Хэнд ощущал бремя возложенного на него великого долга, он без промедления приступил к делу. Когда что-то сильно раздражало его, он становился умелым и решительным бойцом. В грядущем политическом конфликте он нуждался в способном помощнике, поэтому остановил свой выбор на человеке, который в последнее время стал заметной фигурой в политических кругах Чикаго, а именно на Патрике Гилгане, помощнике Каупервуда по временам газовой войны за концессию в Гейт-парке. Теперь мистер Гилган был сравнительно приуспевающим человеком в силу способности к непринуждённому общению, умению держать язык за зубами и абсолютному отсутствию моральных принципов в вопросах общественной важности, особенно в том, что касалось так называемых гражданских прав. Он по всем статьям мог добиться политического успеха. Его салон был самым шикарным на Энтворт Авеню. и сиял огнями новейших ламп накаливания, отражавшимися в призматических и фацетных зеркалах. В его избирательном округе было полно низких, потрепанных непогодой домишек. теснившихся вдоль недостроенных улиц. Но сам Патрик Гилган был теперь сенатором штата, который баллотировался в Конгресс на следующих выборах и считался возможным преемником достопочтенного Джона Маккенти на негласном посту диктатора городских законов. Если республиканская партия придёт к власти, До присоединения к городу Гейт-парк был республиканской вотчиной, и поскольку большая часть жителей обычно голосовала за демократов, Гилган не мог поменять политический лагерь без ущерба для своей репутации. Из предвыборных политических дискуссий Хэнт уснё, что Гилган считается едва ли не самым влиятельным политиком южной стороны, поэтому и послал за ним в личном плане хенд гораздо меньше симпатизировал обходительному морализаторству таких людей как хейгенин хисоб и другие кто довольствовался нравоучениями и стремился к победе во имя высшего блага нежели к холодному политическому расчёту таких людей как каупервуд если каупервуд при поддержке макенти смог добиться настолько впечатляющих результатов то ему хенд Нужно было найти кого-то еще не менее могущественного, чем Маккенти. «Мистер Гилган, мы с вами не знакомы», — начал Хэнд, когда невысокий, крепко сбитый ирландец, с хитро поблескивавшими серыми глазами и волосатыми руками, предстал перед ним. «Я весьма наслышан о вас», — отозвался Гилган с мягкой улыбкой, прикрывавший акцент. — Так или иначе, вам не нужно представляться для разговора со мной. — Отлично, — сказал Хэнд и протянул руку. — Мне тоже кое-что известно о вас, так что мы можем перейти к делу. Я хотел бы обсудить с вами политическую ситуацию в Чикаго. Гилган не видел причин выставлять на показ свои политические убеждения перед незнакомым человеком. Думаю, республиканцы смогут устроить неплохое представление, добродушно отозвался он. Насколько мне известно, почти все газеты находятся в их распоряжении. Впрочем, мне мало что известно, если не считать газетных статей и разговоров. Мистер Хенд понимал, что Гилган затевает словесную дуэль, и был только рад, обнаружив в нём хитроумного и расчётливого собеседника. как вы понимаете мистер гилган я пригласил вас не просто для общих разговоров о политике сказал он у меня есть конкретная проблема которую я хочу предложить вашему вниманию вы знакомы с мистером маккенти или с мистером каупервудом мне не приходилось иметь близкого знакомства с ними благоразумно ответил гилган Но я видел мистера Маккенти и однажды встречался с мистером Каупервудом. Хорошо, сказал мистер Хенд. Предположим, несколько влиятельных людей в Чикаго решили объединиться и гарантировать достаточные средства для проведения общегородской предвыборной кампании. Если бы вы пользовались безусловной поддержкой газет и республиканской организации, то смогли бы этой осенью организовать победу над демократической партией. Я говорю не только о мэрии и основных чиновниках, но и о членах городского совета. Мне нужно организовать дела таким образом, чтобы после выборов группа Макенти Каупервуда не смогла получить голоса купленных членов муниципалитета и должностных лиц. Мне нужно так основательно разгромить демократов, чтобы ни у кого не возникало сомнений по этому поводу. Если вы сможете доказать мне, вернее, той группе влиятельных людей, о которой я упомянул, что это можно сделать, то мы готовы пойти на значительные траты. Мистер Гилган моргнул самым серьёзным видом. Он потёр ладонями колени, потом зацепил большими пальцами пройму жилета. Наконец он достал сигару, закурил её и глубокомысленно уставился в потолок. Всё это время он напряжённо размышлял. Ему всегда удавалось успешно бороться с медвеженцами от Маккенди в своём избирательном округе, в нескольких соседних округах и даже на сенаторских выборах, где он представлял 18-й округ. Но нанести поражение Маккенти в Чикаго было совсем другим делом. Тем не менее, мысль о крупных денежных потоках, которые будут распределяться через него, а также возможность побороться за власть над городом с помощью так называемых высоконравственных представителей общественности, была очень вдохновляющей. Мистер Гилган был хорошим политиком. Он любил строить схемы и заключать сделки, как ради удовольствия, так и для всего остального. Теперь он принял торжественный и суровый вид, скрывавший восторженное предвкушение. "Я слышал, что вы создали мощную организацию не только в своём районе, но и в избирательном округе", продолжал Хенд. "Мне удалось отстоять свои позиции с напускным смирением", заметил Гилган. Но победа в масштабах Чикаго очень большое дело. На этих выборах в городе будет 31 избирательный округ, и все они, кроме восьми, формально находятся под контролем демократов. Я знаю большинство их нынешних представителей, и некоторые из них чрезвычайно хитроумны. Это Доулинг из городского совета малый непромах, скажу я вам. Есть ещё Дваницки, Унгерих, Тирнан и Кериган. Их всех на микени не проведёшь. Он упомянул четырёх наиболее влиятельных и коррумпированных городских советников. Видите ли, мистер Хэнт, сейчас дела обстоят так, что демократы занимают почти все важные должности и занимаются набором подчинённых. Это даёт им массу политических агентов влияния. Кроме того, через своих подручных они могут заниматься сбором денег для продвижения своих кандидатур на выборах. Вот ещё одно большое преимущество, он улыбнулся. Этот самый Каупер вот в настоящее время содержит на жалование до 10.000 работников, и любой районный чиновник, благоприятно расположенный к нему, может пристроить к нему на работу нужного человека, для которого найдётся место. Это громадная помощь в приобретении партийных сторонников. Далее речь идёт о деньгах, которые Каупервуд и его партнёры могут выделять во время выборов. Что ни говори, мистер Хэнт, но мелкие счета по 2, 5 или 10 долларов, оплачиваемые в последний момент в салунах и на избирательных участках, обычно решают дело. Дайте мне достаточно денег, При этой возвышенной мысли мистер Гилган выпрямился и легонько стукнул сжатыми кулаками, одновременно сдвинув недокуренную сигару, чтобы не обжечь руку. И я смогу донести их в каждый избирательный округ, в любой бар города, если у меня будет достаточно денег, повторил он, подчеркнув последние два слова. Он вернул сигару в рот, решительно моргнул и откинулся на спинку стула. Очень хорошо, простодушно заметил мистер Хэнд. Но сколько денег вам понадобится? О, это другой вопрос, Гилган снова выпрямился. Некоторые избирательные округа требуют больше, чем другие. С учётом восьми республиканских округов, которые можно считать относительно надёжными, нужно одержать победу ещё в 18 округах, чтобы получить большинство в городском совете. Для такой задачи требуется не как не менее 10-15 тысяч долларов на округ. Я бы сказал, что 300 тысяч долларов будет куда надёжнее, и что это ни в коей мере нельзя считать чрезмерной суммой. Мистер Гилган вернул сигару на прежнее место и выдохнул густой клуб дыма. А затем снова откинулся на стуле и возвёл очи горе. Как именно будут распределяться эти деньги, поинтересовался мистер Хенд. Пожалуй, не стоит глубоко вникать в такие вопросы, спокойно ответил мистер Гилган. Принцип разумной экономии не особенно выгоден в политике. Есть руководители окружных комиссий, организаторы, квартальные уполномоченные, наконец, обычные работники. Всем им нужны деньги для работы с общественным мнением, и трудно заранее судить, как именно они будут распоряжаться этими средствами. Можно угощать людей в салунах, купить уголь для бедной матери или новый костюм для Джони. Кроме того, есть факельные шествия, разные клубы и агитация на рабочих местах. Есть масса мест для такой работы. Некоторых людей приходится устраивать на жильё в этих округах и содержать в меблированных комнатах от недели до 10 дней. Он пренебрежительно махнул рукой. Мистер Хенд, который до сих пор не утруждался рабочими тонкостями предвыборной политики, слегка приоткрыл глаза. По его мнению, идея подселения новых избирателей была чересчур затратной, хотя и оригинальной. Кто распределяет деньги? наконец спросил он. Формально за это отвечает комитет Республиканской партии, а фактически тот человек или люди, которые ведут борьбу «В демократической партии это Джон Маккенти, и об этом не стоит забывать. В моем округе это я и больше никто». Мистер Хэнд, который был медлительным, тяжеловесным и временами туго соображавшим человеком, размышлял над услышанным, сдвинув брови. Он всегда принадлежал к более или менее изысканному обществу, не привыкшему к грубым инструментам закулисной салонной политики. Но, разумеется, когда заполнение избирательных урн совпадало с массовым заселением меблированных комнат, у каждого зарождались смутные подозрения. Все, по крайней мере, обладавшие реальным жизненным опытом, все понимали, что политический капитал нарабатывают и искатели, и обладатели должностей, получатели всевозможных поблажек и выгодных условий от городской администрации. Мистер Хэнд сам делал пожертвования республиканской партии за оказанные или ожидаемые услуги. Будучи человеком, проводившим крупные аферы и ворочавшим большими деньгами, он не имел склонности оспаривать это положение. 300 тысяч долларов составляли немалую сумму, и он не собирался единолично выплачивать ее. Но полагал, что по его совету и рекомендациям такие деньги можно будет собрать. Но является ли Гилган подходящим человеком для борьбы с Кауперводом? Мистер Хэнт окинул его взглядом и пришёл к выводу, что при прочих равных условиях так оно и есть. Таким образом, они заключили сделку. Гилган, как член Центрального комитета Республиканской партии и вероятный председатель этого комитета, должен был посетить каждый избирательный округ, связаться со всевозможными республиканскими силами и сторонниками, подобрать сильных, приемлемых кандидатов против выдвиженцев Хаупервуда и добиться их избрания. В то время как Хенд занимался организацией финансовых вопросов и собирал необходимые деньги. Деньги поступали в личное распоряжение Гилгана он обязывался потратить их на безраздельную хотя и негласную поддержку всех сколько-либо влиятельных республиканских кандидатов в городе его задачей было победить практически любой ценой В качестве награды он получал республиканскую поддержку на выборах в Конгресс или в случае неудачи на этом поприще лидерскую позицию в Республиканской партии Чикаго со всеми административными округами в городе и его окрестностях. Так или иначе, в будущем для мистера Каупервуда дела пойдут не так просто, как раньше, произнёс мистер Хенд, наконец распрощавшись с мистером Гилгоном. А когда настанет срок продления его концессий, и если я доживу до этого, то мы посмотрим, что у него получится. Последние слова тяжеловесного финансиста прозвучали как низкое утробное рычание. Он испытывал безграничную ненависть к человеку, который, как он имел основание полагать, похитил нежные чувства его бойкой молодой жены.